У ученого мужа с характеристикой не ладилось. Яков, усмотрев, что бородавчатая шарит глазами по сторонам и рвет лист за листом, подошел к столу и породел сам. Экспромтом накатал дифирамб на князя Загробштейна и личного порученца Сатаны, писателя-фантаста Ахенеева. Профессору ничего не оставалось, как скребить подписью готовые характеристики. Тройка судейских тоже не бездействовала, переписывала набело словесный эквилибр необходимых документов. Наконец суд продолжил заседание. Главный зачитал поданную ассистенткой характеристику. «Князь за Гробштейн является активным участником», проводимой в лаборатории экспериментальной работы. Даже в экстремальных условиях взрывоопасной атмосфере, он полностью отдался самоотверженной исследовательской деятельности. Я, как опытный научный сотрудник, могу утверждать, что князь Захропштейн обладает такими исключительно выдающимися качествами, с которыми мне ни с кем из ранее встречавшихся участников не приходилось близко сталкиваться. В быту князь Загрубштейн, премьерный семьянин, будущий отец восьмерых детей. Второй участник эксперимента, по-видимому, теоретик тоже неплохой. — Так, суду все ясно, — главный прервал словесный водоворот. Посовещавшись на этот раз, тройка пришла к единодушному мнению. Оправдать, князя и спецкора, пресс, Ахенеева, ВИ, за и из Петскора преисподатель пресс Ахинеева в И. за отсутствием состава преступления. Вы свободны, собрав остатный запас самообладания, торжественно провозгласил главный. Извините за небольшую задержку в разборе дела. Можете забрать вещи, документы — А будут ли какие претензии к суду? Яков протянул тройки по быстрому написанное заявление. — Что это? — тихо поинтересовался у черта Владимир Иванович. — Пойдем отсюда. Ну их к ядрене фени. Упаси бог, передумают. — Босс, при твоем-то положении эти голуботепы стоит пальцем поманить, засудят. Тьфу, черт! и, как я раньше, про контрамарку не вспомнил. Да окумарились лихо. Главный ознакомился с предъявленной суду бумагой и наученный горьким опытом произнес. «Ничего не попишешь, встречное заявление считаю вполне соответствующим действительности». Он неприязненно окатил мрачным взглядом профессора и продолжил. «Заявление. Прошу возбудить уголовное дело против преднамеренно клеветавшего меня Еханева В.И. профессора, злоупотребившего служебным положением князь Загробштейн. — Коллеги! — обратился главный к своим помощникам. — Вы согласны принять к разбирательству данный документ?» Те усиленно закивали. — Вот теперь все, босс, можно и уходить. Они из этого пресноводного отбиваную сделают. Нарой другому яму. Ассистентка, заметив, что отец ее будущих детей засобирался, сбросила халат и прихорашивалась перед висевшим на стене зеркалом, наводила тени на пожелтевшем от кислотных испарений лице. — Я готова, милый. — подпорхнула к Якову девица, о существовании которой черт стал подзабывать. — Куда мы сейчас пойдем? К тебе во дворец, а потом в Закс, Или сначала в Закс, а потом во дворец? А может, начнем с своих родителей? Яков критически оглядел невесту, которая до такой степени вошла в роль, что не сомневалась в искренности чувству избранника, И капризно ныла. Хочу французские духи, милый, от лабораторного воздуха мне плеха. Ты меня по-прежнему любишь. Рука девы защемила лапу Якова, ничуть не хуже пут. Мм, обожаю. Отцу героя не удалось уклониться от прицельно направленного испеляюще страстного засоса длившегося минуты три. С трудом отцепившись от претендующей на княжеский титул пьявки, Яков с трудом отдышался. Покушение на свободу было на лицо, И кто покушался? Калейдоскоп мыслей взроился в голове черта. Выставить себя на посмешище? Нет, еще раз нет. Надо что-то предпринимать срочно. — Любовь моя! — К сожалению, служебный долг обязывает вновь отправляться в длительную командировку. — Сейчас, немедленно, сию минуту. Но всеми фибрами души я с тобой. Предприятие намечается рискованное. Опасность на каждом шагу, за каждым поворотом... Яков выдержал драматическую паузу. — Родная, я могу не вернуться. — Да, даже вероятнее всего, не вернусь. Так будь достойна своего супруга. Черт понял, что немного переборщил и поправился. — Пардон, отца своих детей. Имена малюткам дай на свое усмотрение, но одного обязательно назови Яшенькой. Ассистентка поняла. Вместо безоблачного семейного счастья Открывалась пропасть вдовьего одиночества, Нелегкая доля матери-одиночки. Якобу даже стало немножко жаль Осунувшуюся деву. Он взнобко передернул плечом И, разожив в гармошку бумажник, Пошуршал купюрами и выудил визитную карточку. Черт черканул несколько слов И сунул карточку предполагаемой вдове. Утешься, моя несравненная. Отправляйся по этому адресу и верно жди. Там тебя всем обеспечат. А пока прощай, труба зовет. Суровая будущность высушила слезы Несостоявшейся княгини, Но почти оформившейся вдовы. А как? Завещанием, милый, детей-то на что растить? Там, все устроится там, неопределенно махнул лапой Яков. Наспех чмокнув пенелопу в щеку, сплюнул в некачественную косметику и потащил Ахинеева за дверь. А куда ты ее отправил? поинтересовался Владимир Иванович, когда они вышли. К бабушке бас. Своей единственной любимой бабульке. К ней столько посылают без визит, так Что для одной с визиткой от меня Она местечко выберет. А за дверью, заглушая вновь прорвавшиеся рыдания Безутешной вдовы, Надсадно звучал голос профессора. — У меня заслуги есть, награды, на тоску работал. «Признаю, все признаю, чисто чистосердечно, пощадите!» Яков довольно заухмылялся и, вернувшись к двери, приоткрыл ее и распорядился. «По одному сантиметру, начиная с пяток, интервал три минуты, об исполнении доложить». «Не надо, я хороший, я полезный, помилуйте!» Профессор орал, как недорезанный. А я нехороший. Черт захлопнул двери и, растопыривая лапищу, пустился вокруг фантаста, в пляс приговаривая. Ой, какой я нехороший, ах, какой я негодяй. А! -а, -а, -а Прорезался из лаборатории, заукало по коридору. Запустили шарманку и шипздик. Орет хорошо, профессионально. Ладно, босс, сдвинули отсюда, дел впереди, конца не видно.